Она вела в неосвященный коридор, соединявший королевские покои с садом. Этой дверью и воспользовалась августейшая семья. Сначала спустилась жена брата короля и переодетой девочкой дофин. Через сорок минут за ними последовал сам король, закутанный в серый плащ и в парике, который обычно носил его слуга. И только в полночь вышла королева, переодетая гувернанткой. У замаскированной потайной калитки всех их ждал экипаж. Через 24 часа путешествие позорно закончилось в Варенне. Все члены королевской семьи были задержаны и под охраной отправлены обратно в Париж. Итак, за два года Людовик XVI уже в третий раз возвращался в свою столицу пленником. Успех революции был окончательно определен. А тем временем на берегу моря в Дейнсбери под развесистым деревом сидела на коврике графиня Даниэль Линтон. Она играла со своим младенцем, которому пошел уже второй месяц, и слушала сообщения Шевалье де Врона о событиях во Франции. Он рассказывал об объявленном в стране военном положении, о кровавом побоище, устроенном на Марсовом поле против мирной гражданской демонстрации с применением артиллерии, кавалерии и пехоты, причем без всякого видимого повода. О последовавших за этим массовых обвинениях и арестах во имя общественной безопасности, о том, что Париж был объят паникой, а его улицы заполнили толпы ожесточенных мятежников, потерявших веру в короля и всякое доверие к национальному собранию, повинному в массовых убийствах людей. Шевалье говорил, что теперь у всех на устах одно слово — республика, и заключил, что во Франции грядет власть толпы и царство террора. «Это уже начинается», — добавил Шевалье. «Разъяренная толпа подобна многоголовой гидре, и скоро у нас будет полно работы». Даниэль нахмурилась и закусила нижнюю губу. «Люди нашего круга побегут оттуда толпами, потому что им не будет никакой пощады от тех, кто провозглашает республику». «Но республику еще не провозгласили», — сказал подошедший Линтон, вид у которого почему-то был очень хмурый. «Ее провозгласят», — уверенно возразила Даниэль. «Это лишь вопрос времени». И если обойдется без кровопролития, то республика для Франции – самое лучшее, что только можно придумать. Мои соотечественники слишком долго и много страдали от феодального гнета. Боюсь только, что миром дело не кончится. Значит, надо ждать притока большого числа эмигрантов. Что же до меня, то я не имею права сидеть сложа руки – и спокойно наблюдать за происходящими через пролив убийствами. «Надеюсь, вы не собираетесь отправиться в Париж, дабы одним движением мизинца остановить кровопролитие», — вздохнул Линтон. «Мне почему-то кажется, что этого делать не стоит. Хотя я, конечно, понимаю, что одно ваше появление во Франции превратит якобинцев в послушных котят». Деврон прыснулся у смеху в ладонь, но Даниэль продолжала совершенно серьезно. «Не вижу во всем этом ничего смешного. Вы, верно, забыли, что мне пришлось там пережить?» Теплое августовское утро вдруг сразу показалось холодным, и даже мирное жужжание пчел на несколько мгновений как бы затихло. Личико младенца сморщилось, и он издал пронзительный вопль. Даниэль всплеснул руками. — Боже, Ники проголодался! Сейчас, сейчас, мальчик мой!